Здесь ее жизненное пространство, это пробудит больше понимания и сочувствия. Это сознательный прием, и он действует. Принятие этого решения участвовал еще и Рот Пальм из морской исследовательской станции на Стробери, крошечном островке в бухте Тофино. Люди из Стробери занимались экосистемой пролива Клеоквод. Сам Пальм считался знатоком популяции косаток. Они быстро пришли к согласию произвести вскрытие публично, чтобы привлечь к проблеме больше общественного внимания. К это внимание давно было необходимо. Судя по внешним признакам, он издох от бактериологической инфекции, ответил Фенвик на вопрос Энновика. Но я не хочу судить заранее. Вспомните, 1999 год, мрачно сказал Энвик, тогда семь касаток погибли. От инфекции «The torture never stops» и «Муки бесконечны». Пропела Оливейра строку из старой песни Фрэнка Заппы, взглянула на Эновека и подала ему знак. «Отойдем?» Эновек подошел за ней к трупу кита. Неподалеку стояли на готове два больших металлических ящика и контейнер, инструменты для вскрытия. Скрывать касатку совсем не то, что человека. Это тяжелая работа, огромное количество крови и жуткая вонь. — Сейчас нагрянет пресса с целой кучей аспирантов и студентов, — сказала Оливейра, глянув на часы. — Раз уж судьба свела нас в этом скорбном месте, давай быстренько обсудим первые анализы твоих проб. — Что, уже разобрались? — Кое в чем. — И поставили в известность пароходство? — Нет, я решила сперва обговорить это между нами. Звучит как преступный заговор. — Скажем так, с одной стороны мы поражены, с другой растерянны, — ответила Оливейра. Что касается моллюсков, то они пока нигде не описаны. А я готов был поклясться, что это зебры. Вроде бы да, но и нет. Объясни, пожалуйста. Есть два возможных подхода. Либо мы имеем дело с родственником зебр, либо с мутацией. Выглядят эти штуки как зебры. У них такая же структура слоев, но есть что-то очень странное в их клеющем секрете. Нити, из которых образованы их присоски, очень толстые и длинные. «Мы даже обозвали их в шутку реактивными моллюсками». «Реактивными?» — Оливейра скорчила гримасу. «Ну, они не просто болтаются в воде, как обычные зебры, а способны к навигации. Они всасывают воду и выталкивают ее. Выброс воды продвигает их вперед. К тому же они используют свои нити, чтобы задавать направление движению, как маленький подвижный пропеллер». «Тебе это ничего не напоминает?» — Эновик подумал. «Каракатицы тоже плавают» с ракетным приводом. Некоторые, но есть другая параллель. Правда, она приходит на ум только тертым биологам, но таких у нас в лаборатории пруд-прудей. Я имею в виду динофлагелаты. Некоторые из этих одноклеточных имеют на конце тела два жгутика. Одним задают направление, другим вертят и двигаются вперед. Не слишком ли эта аналогия притянута за уши? Скажем так, это Конвергенция в широком толковании. Приходится цепляться за любую соломинку. По крайней мере, я не знаю другого моллюска, который передвигался бы подобным образом. Этот моллюск мобилен, как стая рыб. И к тому же, несмотря на раковины, что-то подгоняет их. Это хотя бы объясняет, каким образом они в открытом море попали на корпус сухогруза, размышлял вслух Эновик. Именно это вас и поразило? Да. А что же ввергло в растерянность? Олевиэра подошла к боку кита и погладила его черную шкуру. Клочки ткани, которые ты прихватил внизу. Мы не знаем, что с ними делать, и, честно говоря, не можем ничего сделать. Вещество уже сильно разложилось. Но то немногое, что мы подвергли анализу, позволяет заключить, что на корабельном винте и на острие твоего ножа ткань одной природы. Но она не похожа ни на что, известное нам. Ты хочешь сказать, что я срезал с корпуса корабля какое-то инопланетное существо, Способность этой ткани к сокращению развита непропорционально. Она высокопрочная и вместе с тем аномально эластичная. Мы не знаем, что это такое. Я, наверное, наморщил лоб. А есть какие-то признаки биолюминесценции, возможно? А почему ты спрашиваешь? Мне показалось, что эта штука на мгновение вспыхнула. Когда налетела на тебя в воде, она выскочила, когда я отнул ножом в моллюсковый нарост. Наверное, ты от нее немножко отрезал, а она не поняла шутки. Хотя я сомневаюсь, что у такой ткани может быть что-то похожее на нервную систему, ну, чтобы чувствовать боль».